«По секрету». На скалах гнездятся крикливые чайки-маевки, поморники. В расселенных среди камней живут гаги, морские птицы. Писк, гомон, хлопанье крыльев, настоящий птичий базар. Кирик первое время боялся лазать по скалам, потом осмелел. Папа сказал, что гагачий пух самый легкий, самый теплый. Вот и захотелось сделать приятное маме. Мальчик принес подарок маме горсочку пуха, такого легкого, будто в ладошках пусто. Папа усмехнулся. «Маловато для шубы, а гнездо растревожил». Кирик теперь не трогает птичьи гнезда, лишь издали он смотрит, как Гаги мамы кормят своих птенцов. Пока Кирик лазит по скалам, Кирюха нетерпеливо ждет. Он знает, дружок не спустится с пустыми руками. На скалах растет мох, прямо на камнях растет. Да вот беда, олененку не залезть на такую крутизну. Несу, Кирюха, несу! Нелегко перекричать птиц. Получай! Ворог серебристого ягеля падает к ногам олененка. Он доволен, топочет копытцами, благодарно смотрит на мальчика. Досыта кушай, угощает Кирик. «Не торопись, как следует жуй!» Но Кирюху уговаривать не надо. Он целый час может жевать одну горсточку мха. Потом они идут к морю. Мальчик садится на круглый камень-валун. Олененок смело входит в студенные волны, пьет морскую воду. Пьет долго, облизывается. Снова кунает морду. Олени любят соленое. «Хватит с тебя, простынешь, а нам в дорогу!» Строго останавливает его Кирик. Он задумался о чем-то. Гладит олененка. «Ладно, слушай», — говорит Кирик, совсем как папа. «У нас беда». Мама болеет, понимаешь? Ей больно, она только виду не показывает. Ночью вызвали доктора. По радио, понимаешь? Папа пришел с маяка и сказал маме, вот что, Машенька, придется собираться в больницу. Мама как испугается, как заплачет. Ой, как же вы тут без меня жить будете? А папа говорит, ладно, Машенька, проживем. Кирик уже большой. Не веришь? Это папа сказал. Большой уже наш Кирик. Потом он еще сказал, пока ты будешь в больнице, Кирик погостит у бабушки. Мама спрашивает, а куда девать Кирюху? Видишь, и про тебя вспомнила. Тогда мой папа говорит, возьмите его с собой. Они еще долго шептались, думали, я не слышу, сплю. Кирюха так смотрит на Кирика, будто все понимает, а тот продолжает рассказывать. Вот какое дело. Выходит, скоро поплывем. Ты не бойся, не укачает. Погуляй-ка без меня, в море не лезь. Я соберу корму на дорогу. Идет? И мальчик опять лезет на скалу.